Глава восьмая Выйдя из школы, Том решил идти за город. Чтобы избежать встречи с учениками, возвращающимися в школу, он стал пробираться окольными путями, выбирая самые глухие переулки и закоулки, и нарочно два раза перешел попавшийся ему по дороге ручей, так как это было, по его мнению, самым лучшим средством, чтобы сбить с толку какую бы то ни было погоню. Через полчаса он уже очутился на горе за последним домиком городка. Оттуда школу было едва видно, так что Том перестал бояться, что его кто-нибудь догонит, и поэтому замедлил шаги. Том вошел в густой лес, расстилавшийся перед ним, пробрался в самую его чащу и уселся на мху под развесистым дубом. В лесу было тихо, даже птицы и те примолкли, страдая от удушливого полуденного зноя. Вся природа точно заснула, и только изредка глубокая тишина нарушалась однообразным стуком дятла. Душа мальчика была погружена в глубокую грусть. Его настроение вполне соответствовало мрачному унынию, царившему вокруг. Долго сидел он так, упершись локтями в колени и положив на ладони подбородок. Мысли его были мрачны. Жизнь казалась ему сплошным страданием и он почти завидовал Джимми Ходжису, который недавно расстался с нею. Как хорошо было бы лежать там, глубоко в земле, и забыть обо всем на свете. Наверху, в листве деревьев, шелестел бы ветер и ласкал траву и цветы, росшие на могиле, и ничто уже не могло бы ни огорчать, ни заботить. Если бы его совесть была совсем спокойна относительно воскресной школы, то он был бы готов сейчас же расстаться с жизнью. Что же касается той девочки, то разве он сделал ей что-нибудь дурное? Да ровно ничего. Его намерения были самые хорошие, а с ним обошлись точно с какой-нибудь собакой. Она когда-нибудь раскается в этом. Но тогда уж, может быть, будет слишком поздно. Ах, если бы можно было умереть! Но только на время. Но молодое сердце не постоянно и не остается долго при одних и тех же печальных мыслях. Поэтому Том незаметно начал обращаться к мирским помыслам. Что если он бросит все и таинственно исчезнет из городка? Или убежит далеко-далеко отсюда и никогда не вернется обратно? Каково будет тогда Бекки? Мысль сделаться клоуном? опять мелькнула в голове Тома, но он с отвращением отбросил ее в сторону. Шутки остроты и пестрый костюм в этот момент показались ему даже оскорбительными для его настроения, искавшего чего-то другого, великого, таинственного. Нет, он лучше сделается солдатом и вернется обратно после долгих-предолгих лет отсутствия, утомленной походами и покрытой славой, гремящей о нем во всем свете. Или еще лучше, он отправится к индейцам и сделается охотником на бизонов, будет совершать набеги и разбои на Дальнем Западе и в одно прекрасное утро вернется в воскресную школу, предводительствуя целым племенем индейцев, разукрашенный перьями и татуировкой. Как будут ему завидовать тогда его товарищи? Но, впрочем, нет. Есть еще кое-что получше этого. Он сделается пиратом. Его имя прогремит по всему свету, и его будут произносить не иначе, как со страхом и трепетом. Его корабль «Буревестник» будет носиться по всем морям и обращать в бегство все корабли, которые завидят роковой черный флаг, развивающийся на переднем мачте. А потом, когда его слава будет окончательно упрочена, он внезапно появится в городке и войдет в церковь, загорелый, и в боях и бурях. Он будет одет в черный бархатный камзол, широкие шаровары и огромные сапоги с раструбами. Но на его шее будет болтаться ярко-красный шарф, а на голове красоваться широкополая шляпа с черными страусовыми перьями. Из-за пояса будут торчать пистолеты, а сбоку висит меч, заржавевший от пролитой крови. Войдя в царковь, он развернет свой черный флаг с изображением черепа и мертвых костей, и в толпе раздастся громкий шепот. «Смотрите, смотрите, это знаменитый пират, Том Сойер, гроза испанских морей!» Да, решено. Он должен бежать и тотчас же приняться за выполнение своего плана. Ждать нечего. Можно отправиться в путь завтра же утром. Но прежде нужно было приготовиться к бегству а именно — собрать все свои сокровища. Том тотчас же отправился к полусгнившему бревну, лежавшему поблизости, и принялся копать возле него землю ножом, подаренным Мэри. Скоро нож наткнулся на что-то твердое. Засунув руку в выкопанную ямку, Том торжественно произнес заклинание. «Чего не было, появись, а что было, оставайся!» Затем он убрал остальную землю, Под нею оказался маленький тайник, выложенный со всех сторон еловой корой. В тайнике лежал стеклянный шарик. К удивлению Тома не было границ. Он смущенно почесал себе затылок и пробормотал. Это, однако, ни на что не похоже. Затем он с досадой отбросил в сторону шарик и задумался. Одна из примет, которую он до сих пор верил, и которые верили все его товарищи, оказалось никуда не годной. Ведь всем было известно, что если зарыть в землю шар, произнося нужные заклинания, и затем вырыть его через две недели, сказав слова, которые произнес Том, то в ямке окажутся все шары, которые когда-либо пропадали у владельца зарытого шара. Теперь же все верования Тома были поколеблены до основания. До этого случая... Ему приходилось лишь слышать, что этот фокус всегда удается. О неудачных результатах ему никто никогда не говорил. Сам же он, хотя и пробовал несколько раз отыскивать шары описанным способом, но каждый раз забывал место, куда он зарыл шар. Долго размышлял над своей неудачей Том, но в конце концов решил, что виной всему была какая-нибудь колдунья. Ему захотелось проверить это. Он отыскал песчаное место с углублением посередине, вроде воронки, лег на землю и, приложив рот к самой ямке, сказал, Жуп ленивый, выходи, мне всю правду расскажи!» Песок зашевелился, и оттуда выполз маленький черный жучок, который, однако, тотчас же спрятался. «Ага, он боится говорить. Значит, правда, что тут во всем виновата колдунья». Так как бороться с колдовством было бесполезной вещью, то Том должен был поневоле успокоиться. Но тут ему пришло в голову, что следовало, по крайней мере, отыскать тот шар, который он бросил, рассердившись на свою неудачу. Он начал искать его, но никак не мог найти. Тогда он вернулся к тайнику, встал рядом с ним точь в точь, как стоял раньше, вынул из кармана другой шарик, и бросил его со словами «Братец, отыщи сейчас же, братца!» Когда шарик остановился, он подошел к нему. Но шарик, по-видимому, или перелетел, или не долетел. Потерянного шарика нигде не было видно. Опыт пришлось повторить еще два раза, пока, наконец, оба шара, и брошенный, и потерянный, не очутились друг подле друга на расстоянии какого-нибудь аршина. В эту минуту вдали послышался звук трубы. Том быстро сбросил себя куртку и штаны, подпоясался подтяжкой, разрыл кучу хвороста, лежавшую возле бревна, и вытащил оттуда лук со стрелами, деревянный меч и жестяную игрушечную трубу. Забрав все это вооружение, он бросился бежать босой и с развивающейся по ветру рубашонкой добежав до старого вяза он остановился затрубил в трубу и стал внимательно осматриваться по сторонам в то же время он тихо обратился к своему воображаемому войску "Стайте смирно, молодцы не стрелять пока я не начну трубить скоро на поляне показался джо гартер также одетый и так же вооруженный, как Том. «Стой — Стой! — крикнул Том. — Кто смеет проходить по шерватскому лесу без моего позволения? — Гвигисборн не нуждается ни в чем разрешении. — А кто ты такой, что... что... — Осмеливаешься вести такие речи? — поспешно подсказал Том. — Потому что все это они говорили по книжечке, наизусть. — А кто ты такой, что осмеливаешься вести такие речи? — Я... Ты спрашиваешь меня, кто я такой, так знай, что ты имеешь дело с Робином Гудом. Ты сейчас в этом убедишься. Так ты, тот самый знаменитый воин, я с радостью померяюсь силой с Робином Гудом. Защищайся, несчастный!» Оба вынули свои деревянные мечи, побросали остальное оружие на землю, встали в позицию и начали сражаться по всем правилам искусства. Скоро враги запыхались и вспотели от напряжения. И Том крикнул. Падай же! От чего ты не падаешь? Я? Да зачем же мне падать? Падай сам! Ты получил больше ударов. Это все равно. Я не могу упасть. В книге сказано. Тогда ударом меча в тыл он опрокинул несчастного Гизборна на землю. Стал быть, ты должен повернуться, и я ударю тебя мечом в спину. Спорить против того, что было написано в книге, было невозможно. Потому Джо покорно повернулся, получил удар в спину и упал. — А теперь, — воскликнул Джо, тотчас же вскочив на ноги, — моя очередь убить тебя. Ну, поворачивайся. Что же ты? — Да как же так, Джо? В книге ведь этого нет. Мало ли что. А если ты не согласен, то это подло своей стороны. Вот и все. — Ну, хорошо, Джо. Ты может быть сыном мельника и сделать меня хромым на всю жизнь. Или, постой, будь теперь Робином Гудом, а я буду шерифом Ноттингемским. Тогда ты можешь меня убить». Джо остался очень доволен таким решением, и оба приятеля разыграли сцену убийства шерифа. Затем Том превратился опять в Робина Гуда, раненого вероломной монахиней, а Джо изображал из себя целую шайку разбойников. И, взяв подмышки Тома, потащил умирающего вождя ближе к опушке леса. Там он вложил в его дрожащие руки лук и стрелу, и умирающий Робин Гуд прошептал, «Куда упадет эта стрела, там вы и похороните бедного Робина Гуда». Стрела свистнула в воздухе, Том опрокинулся на спину и был уже готов умереть, но тотчас же вскочил на ноги, так как попал головой прямо в крапиву. Затем друзья оделись, спрятали свое оружие и отправились домой. Сожалею, что больше уже нет на свете знаменитых разбойников и рыцарей. По их мнению, было гораздо приятнее пробыть хоть один год знаменитым разбойником и скитаться в Шарвардском лесу, чем сделаться президентом Соединенных Штатов на всю жизнь.